Здесь вещи. Существует один загадочный феномен. Суть его заключается в том, что достаточно наблюдательный человек всегда отличит в западной толпе русского эмигранта. Причём в толпе любой. Невелика хитрость вычленить русского в благотворительной конторе или на барахолке. Тут бывают только новички, еще не сменившие кремпленовые пиджаки малинового цвета на соответствующую западной жизни униформу. Но проходит 2-3 года, и русский эмигрант приобретает вполне адекватный облик. Он осваивает новый стандарт, который требует от одежды ощущения максимального пренебрежения. Неглаженные парусиновые штаны и армейская панама защитные краски. Вот тот идеал, к которому приходит иммигрант, прошедший искус из по американских смокингов за 19 долларов. Он уже знает, что хорошо, то есть строго. Одеваются только безнадёжные безработные и банковские клерки. С экономическим благополучием приходит Либеральная ориентация на сугубое безразличие к внешнему виду. В России это называлось «лишь бы не жало в паху». Мы, например, на свою первую в Америке работу пришли наниматься не только в костюмах-тройках, но и в торжественных бабочках. Поскольку наш будущий хозяин представлял себе грузчиков несколько иначе, Нас чуть не спустили с лестницы, приняв за страховых агентов. Зато за прошедшие годы ни один из нас уже не надивал галстука даже на похороны. Так что для эмигранта, который искусственные шубы покупает только для оставшейся в России нелюбимой тёти, одежда никак не может служить лакмусовой бумажкой. И всё же Тот -то остаёц. Крохотная деталька, штришок, мелочь каиновой печати. Скажем, называя адрес таксисту, иммигрант обязательно поклонится переднему сиденью. Этим он выражает уважение не столько шофёру, сколько проклятому английскому языку. Русского человека в американской компании легко узнать по тому, что он беспрестанно хихикает. Это признак постоянного нервного напряжения. Даже разговаривая с квартирным агентом по телефону, наш мигрант заискивающе и мучительно улыбается в трубку. Он привык, что его не понимают, а ему страстно хочется, чтобы поняли. Вот он и стремится понравиться. В метро мигрант часто смотрит на часы. И иногда уступает место. В супермаркете нюхает консервные банки. В банке здоровается со служащими. И всегда и всюду говорит о погоде, прибегая в описаниях ее исключительно к превосходной степени. Как ни странно, другие иностранцы ведут себя в Америке иначе. Даже располагая в семью словами, они врезаются в полемику в баре, успешно кокетничают с девушками и говоря о погоде употребляют нейтральную лексику. Различие между нами и всеми остальными кроется в глубинных основах психики, в образе жизни, в способах её познания. Когда эмигрант наконец докопается до этих основ, он перестанет быть эмигрантом. У него, наверное, даже изменится походка. И тогда начнётся уже другая история. Но путь в неё долог, часто на него не хватает жизни. Первый, самый сильный, а часто и непроходящий шок, поражает русского человека в заграничном магазине изобилие абсолютно ощутимое состояние свобода эфемерна вещь материальна и профессор и домохозяйка свой первый опыт западной демократии приобретают не при чтении континента а при покупке джинсов Знакомое стадное чувство гнало нас по дороге, спложь заставленной выжидленными предметами: зажигалка Ронсон, машина, магнитофон Грюндик, резиновый бассейн. При этом растерялись все старые интеллигентские стандарты. Изобилие ударило по самому больному по образу жизни. В России, где вещи собирались годами и по штуке, интеллектуальная смелость проявлялась в журнальном столике овальной формы и стенах, покрашенных контрастными цветами. В Америке иммигрант на первую получку покупает стандартный гарнитур в стиле колониал, соблазняясь рекламой в вечерней газете. В гарнитуре, естественно, отсутствуют книжные полки. И заветная тысяча книг, та самая, что вытеснила из багажа настоящую пуховую перину и Женин каракуль, остается в безминте ждать лучших времен. Изобилие низвело вещь до уровня обыденности. В России она была символом и знаком. Здесь вещь есть вещь. Удовлетворение – это. масс потребности. Разница между вещами стала определяться вульгарной ценой. Предмет потерял свою метафизическую значимость, неповторимый коллекционный характер. Если раньше человек страстно желал финский холодильник или набор соломинок для коктейлей, то теперь его страсть по неволе изливается на деньги. Всеобщий и неотразимый эквивалент. Мир прямых и ясных товарно-денежных отношений сорвал с нас покровы бытового нон-конформизма. Раз репродукция разлагающаяся натурщица, вырезанная из журнала Польши, больше не зачисляет хозяина в лагерь фронты, то почему не повесить вместо этой мерзости знойную красавицу в три четверти? С тех пор, как вещи потеряли свою социальную функцию, они стали стандартными и обиходными. Комфорт, мало приспособленный для России способ жизни, в Америке вынужденная, хоть и привлекательная, реальность. Жилье в России было рассчитано на частную жизнь. Этакий бастион в войне с общественным сознанием. Но частная жизнь делилась с друзьями-единомышленниками. Для них и ради них собирался весь этот богатый смысловыми оттенками скарб. На Западе частная жизнь сузилась до сугубо частных пределов. Рюмки месяцами не достаются. Мы построили свой быт по мещанскому образцу, растерянно считая его единственно правильным в новой жизни. Вечный нон-карформизм в России всегда подспудно питался протестом против государственного вкуса. И опирался он на неведомый западный образец. В Америке этот образец предстал для нас в виде квартиры супера, универсального магазина и телевизионной рекламы. и мы поверили, что стиль колониаль и есть тот идеал, к которому мы жадно стремились во время предотъездной горячки. В конце концов, мы приехали в Америку обезоруженными. Привычка к скепсису осталась на таможне. Поэтому мы и восприняли Америку в ее самом распространенном, а значит, да нельзя пошлинном варианте. Утонченным многолетним чтением Пруста Российский эмигрант постепенно скопировал свой быт с первого же окружения. Естественно, что быт этот мало отличался от образцов, осмеянных ещё Ильфом и Петровым. И вот, купив всё, что можно, мы оказались среди чужих вещей, безликих, безразличных, похожих и ненужных. Утомлённой борьбой за приобретение мы махнули рукой, оставив подрастающему поколению бунтовать против креатис несущих абажуры времён сестры Кере, против почти настоящих персидских ковров и трёхпудовых кресел в стиле купеческого барок. Изобилие убило нашу любовь к несколько истерическому, но всё же оригинальному быту. За десятилетия дефицита Мы не смогли выработать иммунитет к затоваренным магазинам. Мы, не справившись с проблемой выбора вещей, отказались от него вообще, удовлетворившись первым попавшимся стандартом. Мебель, одежда, еда, все эти предметы социально-интеллектуальной стратификации стали общедоступными. Кому нужна красная икра и сервелат, если они есть в любом магазине? Даже французский коньяк будет пахнуть клопами, если его присутствие за праздничным столом означает лишь то, что у хозяев оказалось 20 долларов. В России был целый класс людей, единственная социальная ценность которых заключалась в умении создать достат номер в гостинице или столик в ресторане. Что делать этим легендарным ловкачам в стране изобилия? И вот иммигрант, ошалевший от отсутствия дефицита, если бы не было школы, не было бы и каникул, пытается скопировать свой прежний быт, собирая его по крохам в неприспособленной для этого Америке. Однажды, объехав на двух машинах три района Нью-Йорка и потратив изрядную сумму денег, мы наконец уселись за накрытый стол, который украшала любительская колбаса с жиром, банка килек, чёрствый чёрный хлеб и едкая московская горчица. Ностальгический обед. Больше всего похож на студенческую вечеринку, когда до стипендий еще две недели, а бутылки уже сданы. Среди иммигрантских ресторанов самые популярные не те, которые копируют по золоту славянского базара, а те, что от бедности похожи на пельменную в заводском районе. Пыльные окна, разогретые котлеты и сервис с матерком. В таком заведении приятно разливать из-под полы и называть официантку нюрой. Конечно, тоска по дефициту, блату, грубости выглядит анекдотически. Это напоминает кабаре ностальгии у дверей которого стоит швейцар и говорит посетителям: "Валет суда жидовская морда". Так, стоит задуматься над тем, что любой запрет, кроме комплекса неполноценности, стимулирует и комплекс противостояния. Цензура рождает изопову словесность. Дефицит одухотворяет материальный мир. Ностальгия, как подагра, аристократическая болезнь. О ней иногда можно прочесть в русской мысли. Бывшая смольнянка с тоской представляет себе рязанскую деревню, где нарядные в сарафанах девки кружатся с одетыми в косоворотке парнями в веселом хороводе. Им проще. Для смольнянок России навсегда останется такой страной, оккупированной Савдепией. Наша ностальгия уже никогда не предстанет в нарядных одеждах. В крови у нас бродит не шампанское, а солнце дар. Но каким бы ужасным ни казался наш образ жизни стороннему, хоть даже и русскому наблюдателю, для нас он значил невероятно много. Мы чувствовали себя дома лишь тогда, когда могли погрузиться в сплошную паутину социальных связей и идеологически значимых предметов. Наши корни Это наши вещи. В не меньшей степени, чем русский язык и березки, они связывали нас с уродливой, но единственной родиной. Корни нельзя заимствовать, украсть, одолжить. Они могут прорасти только на достаточно унавоженной воспоминаниями почве. Как бы ни был прекрасен утопический мир американского супермаркета, он остаётся для нас немым. Без языка это значит не только сложности с фонетической системой, но и отсутствие подтекста, который в прошлой жизни наполнял каждый предмет и ситуацию необходимым смыслом. На пути к счастью в обетованной Америке стали богатство и роскошь. Вещь в России была как вода в пустыне. Много бы она стоила, если в пустыню провести водопровод.